Глава 7. Утром за завтраком все были притихшими, мрачными, неразговорчивыми. Компания гостей, прибывшей из Москвы, сразу после ужина отправилась в известный ночной клуб, где они провели время почти до пяти часов утра следующего дня. Прибывшие из бенкалета люди из Кейптауна, уставшие после перелета и пережившие тяжелый шок от убийства Фостера, разошлись по своим номерам, намереваясь выспаться. Тогда как шестерка, встречавшая их в Сан-Сити, готова была продолжать свой отдых, но утром все они оказались в неважном состоянии. Роксманян вообще не вышел к завтраку. Стригун не успел побриться. Вермишев проспал и появился уже за 10 минут до закрытия ресторана. Только Ишлинский сумел тщательно побриться, одеться, и спуститься к завтраку в положенное время. Хотя его спутница тоже опоздала на завтрак, но успела собрать волосы и нанести подобие макияжа. А вот другая дама, Любовь Ядрышкина, не успела даже привести прическу в порядок и спустилась к завтраку, глядя на всех опухшими от бессонницы и вчерашней попойки мрачными и злыми глазами. Группа Энца выглядела гораздо более презентабельно. шлинский оглядев своих друзей, ухмыльнулся и предложил перенести вылет на четыре часа, чтобы дамы и его друзья успели выспаться, выпить кофе и привести себя в порядок. Бенкалета согласился, и все разошлись по своим номерам. Дронго догнал уходившую Джину. — Может, мы немного погуляем рядом с отелем? — предложил он. — Говорят, что Сан-Сити — это город-сказка, город-мечта, построенный на границе пустыни и ставший символом процветания ЮАР. — Вы здесь никогда не были? — Не был, — кивнул дронга А вы? — Тоже не была, но много слышала об этом городе. — Подождите, я возьму шляпу от солнца и через две минуты снова спущусь к вам. Сан-Сити действительно заслуживал отдельной экскурсии. Роскошные отели, фонтаны. живописные, искусственно созданные горы, водопады, даже высаженные лужайки, за которыми следила умная автоматика, непрерывно орошая эти деревья и кусты, все это выглядело особенно красиво на фоне протянувшейся до горизонта пустыни и невысоких холмов. Джина рассказывала о своем детстве, проведенном в Генуе, о трех старших сестрах, она была самой младшей в семье. О своем прежнем друге Арабе она ни разу не вспомнила. Зато рассказала о своей школьной влюбленности в мальчика-француза, который учился с ней в школе. В лице дронга она встретила хорошего собеседника, который умел слушать и почти не перебивал ее. Они вернулись в отель через три часа, чтобы забрать свои чемоданы. У отеля уже были припаркованы четыре лимузина, чтобы отвезти их в аэропорт. В первой машине оказались Бенкалетта и Бретти. Во второй Ишлинский, Евгения Кнаус и Арксманян. В третий – Стригун, его спутница, Ядрышкина и переводчик Вермишев. В четвертый – дронга Джина и Альберта. Бенкалетта предложил дронга поехать в их лимузине, но тот отказался. Соседство с Джиной было ему гораздо приятнее, чем с банкиром. Так он и объяснил Энце, и тот, понимающе кивнул. В аэропорту их уже ждал заказанный самолет. Это был Авра RJ-85, переделанный специально для перевозки богатых туристов, прибывающих в Африку. На рейсовых маршрутах такие самолеты могли брать до 90 человек, но для VIP-клиентов салон был переоборудован и теперь здесь могли с комфортом разместиться 18 пассажиров. Сразу за кабиной пилотов был небольшой туалет, затем просторный салон. За ним небольшой кабинет для возможной работы кого-то из пассажиров. Далее следовали салон с кухней и второй туалет, находившийся в конце самолета. Рейс сопровождали два пилота и две стюардессы. Они должны были вылететь из Сан-Сити, взяв курс на северо-восток, чтобы через три с небольшим часа оказаться в аэропорту Найроби. Самолет мог лететь без дозаправки более 2200 километров при скорости в 760 километров в час. Дронго снова нахмурился. Кажется, он явно не предусмотрел всех сложностей предстоящего маршрута. Хотя большие самолеты и менее подвержены турбулентности, полёт на них всё равно вызывал у Дронго раздражение. Джина, взглянув на него, улыбнулась. «Опять будете просить коньяк?» – осведомилась она. «Обязательно», – пообещал дронга «В этой части Африки почти всегда встречаются сильные грозовые облака. И еще мы будем лететь над Зимбабве, Малави, Мозамбиком и Танзанией. Отсюда до Кении довольно далеко, больше двух тысяч километров через половину африканского континента. Я бы с удовольствием отправился на верблюдах». но этот самолет больше чем тот на котором мы сюда прилетели заметила джина я разбираюсь в самолетах пожал плечами дронга и даже знаю что у того четыре двигателя но он мне все равно не очень нравится идемте внутрь поманила его джина я сяду рядом с вами и буду держать вашу руку чтобы вы не боялись это не поможет мрачно ответил дронга как только начинается турбулентность Я сразу паникую. Помогает только большая доза спиртного. Первые 100 граммов снимают напряжение, вторые успокаивают нервную систему, третьи позволяют не обращать внимания на турбулентность А четвертые? Или у вас нет такой стадии, поинтересовалась Джина? Есть. После 400 граммов уже летишь рядом с самолетом. Сам махай крыльями, пояснил дронга женщина расхохоталась. Кресла в салоне были обиты натуральной кожей, рядом с каждым из них были смонтированы столики для индивидуального пользования. При этом кресла вращались на все 360 градусов, хотя их можно было закрепить. Ишлинский и его спутница оказались перед Дронго, который, пропустив к окну Джину, уселся рядом с ней. Вышедший первый пилот приветствовал гостей на английском языке, сообщив, что полет продлится больше трех часов и представил двух стюардесс. Одна была шатенка маленького роста, которая все время улыбалась пассажирам. Второй оказалась темнокожая Лайза. Она была высокого роста, в красивой голубой форме. Тонкие губы, не нехарактерный для афроамериканцев изящный носик, И миндалевидные глаза в сочетании с уложенными волосами смотрелись очень неплохо. К тому же у нее был мягкий грудной голос и легкая свободная походка. Было заметно, что ее присутствие нравится мужской половине салона. Первый пилот объявил о том, что они взлетают, и попросил всех пристегнуться. Затем лайнер довольно быстро взлетел, набирая высоту. Их почти не качало. Самолет взял курс на Найроби, и стюардессы начали предлагать гостям выбрать напитки. Лайза появилась с тележкой, на которой были выставлены лучшие образцы французских коньяков, южноафриканских вин, шотландских виски и даже две бутылки русской водки. Очевидно, здесь учитывали запросы своих клиентов. «Нужно предложить ей остаться в Кении». — громко сказал Стригун, обращаясь к остальным мужчинам. — Такая красивая женщина. — А мы, разве не красивые? — спросила обиженно, выпитив ей без того надутые губы Ядрышкина. — Очень красивые, — согласился Стригун, — но ты же не стюардесса. И тебя не нужно никуда брать, ты и так летишь с нами в Наробе. А вот у нас господин Араксманян летит один. Его душе тяжко, и он хочет, чтобы у него тоже была подруга. «А может, он не любит темнокожих женщин?» — спросила Ядрышкина. «Чего ты за него решаешь?» «Спроси у него сама», — улыбнулся Стригун. «Дживан, вы любите негритянок?» — поинтересовалась Ядрышкина. «Нельзя произносить этого слова», — сразу сделал ей замечание Стригун. «Можно говорить только афроамериканцы». «Какая же она американка?» — не унималась Люба. Она работает и живет в Африке, и потом, она же не негритянка. Что здесь обидного? — Не говори этого слова, — вступил Ишлинский. Тебе же объяснили, что его нельзя произносить. — Джован, вы не ответили, — напомнила Ядрышкина. — Я всех женщин люблю, — вздохнул Арксманян. — И белых, и черных, и в полоску, и в крапинку. Просто так получилось, что Светлана не смогла с нами поехать. Иначе мы полетели бы вместе. «Мы тебя познакомили с чудесной женщиной», — напомнил Ишлинский. «Чем тебе не понравилась Валя? Красивая и молодая, подруга нашей Любы. Было бы очень весело всем вместе». «Слишком молодая и слишком красивая», — сказал Араксманян. «Я с такой не справился бы. Мне нужна спокойная женщина, как моя Светлана». «Мы знаем друг друга уже пять лет». Зачем менять женщину, если она тебя устраивает? Это неправильно. Ты сам знаешь, Артур, что я не хотел лететь сюда один. Это вы меня вместе с Рустиком уговорили. Но ты знаешь, что я всегда охоту любил, поэтому и решил поехать». Лайза подходила к каждому, предлагая на выбор меню из нескольких блюд, которые были у них на кухне. Дронго обратил внимание, что когда она наклонилась к Ишлинскому, Тот словно случайно дотронулся до ее руки. Стюардесса прошла дальше. Гости говорили по-русски, и сидевшие в салоне самолета итальянцы их не понимали, как не понимал и швейцарский банкир. Бенкалет дремал Бретти читал какую-то книгу. Альберто заказал себе бутылку вина и, усевшись на заднем сиденье, с удовольствием цедил дорогой напиток. «Ты взял свой знаменитый карабин?» — спросил Стригун. «Или решил оставить его дома?» «Конечно, взял», — ответил Араксманян. «Он у меня всегда с собой, когда я еду на охоту. Тем более он шестизарядный». «Когда охотишься на львов, лишний патрон совсем не помешает. А из моего карабина можно любого хищника остановить. Это не твоя винтовочка, за которую можно Мерседес купить». «Зато это настоящее ружье для охоты и стреляет так, как ни одному карабину не снилось», — возразил Стригун. «Ты же знаешь, что мне сделали его на заказ в Туле?» «Это уникальное ружье, которое и должно столько стоить. Кстати, я подарил такое же в прошлом году нашему другу-банкиру». «Господин Бретти», — обратился он по-английски к швейцару, — «вы взяли с собой мой подарок?» а английский он говорил с чудовищным акцентом, но достаточно грамотно. «Какой подарок?» — оторвался от книги банкир. «О чем вы говорите?» «Тульское ружье, которое я вам подарил», — напомнил стрекун. «Специально для охоты». «Когда вы были у нас в прошлом году, и еще тогда вы так удачно подстрелили уссурийского тигра?» «Да, я, конечно, помню. Это был удивительный подарок и очень дорогой». В нашей ассоциации охотников сказали, что такое ружье стоит так много, что в нашей стране за эти деньги можно купить целый парк автомобилей. Конечно, я взял его с собой. Но на охоту с ним я больше не пойду. Жалко эксплуатировать такой раритет. Лучше одолжу какое-нибудь ружье у нашего друга Энца. У него там целый арсенал. Охотиться нужно из нашего ружья, возразил Стригун. Оно бьет на две тысячи метров и работает почти как снайперская винтовка. Вы обязательно должны взять его с собой. «Возьму, конечно», — улыбнулся банкир. «Вы мне сделали тогда королевский подарок, и я этого никогда не забуду. А голова тигра, которого я подстрелил, находится в моем доме. Никто не верит, что я сумел двумя выстрелами уложить такое чудовище». Тем более, что первый выстрел попал ему в глаз. Я неважный охотник и понимаю, насколько случайным был этот выстрел. Но мне все равно приятно. Я рад это слышать. Удовлетворенно кивнул Стригун и обернулся к Ишлинскому. Вот видишь, мой подарок ему понравился. И он до сих пор помнит, как удачно тогда выстрелил. Случайность бросил Арксманян. Никакой он не охотник. У него зрение минус пять или шесть. С таким зрением на охоту не ходит. Ты подарил ему действительно уникальное ружье, и он случайно попал тигру в глаз. Но все равно это ничего не значит. Скажи честно, сколько ты заплатил за это ружье? Только не лги. Дорого. Ты же сам сказал, что как за Мерседес. Только очень дорогой Мерседес. Поль сказал, что за нее отдадут целый парк машин. ухмыльнулся и Ишлинский. «Это в Швейцарии за него дадут несколько машин, у них налоги гораздо меньше и цены приемлемые, а в нашей стране за нее дадут только один хороший мэрс», возразил Стригун. «Вам больше не о чем говорить?» снова надула губы Люба Ядрышкина. «Только о женщинах и об охоте. Все мужчины одинаковые. И очень богатые, и не совсем богатые». — А с бедными ты никогда дела не имела? — насмешливо произнес Ишлинский. — Нет, не имела и не собираюсь иметь в будущем. — с вызовом произнесла Люба. — Если у мужчины нет мозгов, самолюбия и силы воли, чтобы заработать приличные деньги, то мне он просто не интересен О чем можно говорить с таким мужчиной? — Ну да, конечно, не о высшей же математике. — Так же насмешливо продолжал Ишлинский. — А вы напрасно смеетесь, Артур Георгиевич, — ответил Ядрышкина. — Я действительно так считаю. Мужчина должен быть охотником, победителем, стремиться к новым вершинам. А если он тюфяк, мямля и позволяет на себе ездить, то зачем он нужен? — Мне такие интересны Значит, я ей интересен, — с удовлетворением сказал Стрикун. — Конечно, интересен, — улыбнулась Ядрышкина. Ты у нас настоящий победитель. Женя, а ты почему молчишь? Разве я не права?» Евгения, прислонив голову, как кнутри мало, услышав свое имя, она открыла глаза. «Что ты спросила? Я не поняла». «Я говорю, что женщинам нравятся победители», — пояснила Люба. «Мужчины, которые умеют властвовать, зарабатывать большие деньги, добиваться успеха в жизни». «Ну и что?» Победители всем нравится устало произнесла Евгения, снова закрывая глаза. Вот видите, она тоже со мной согласна. Обрадовалась Ядрышкина. А все остальное просто ханжество. Говорят, что можно любить и без гроша в кармане. Очень интересно. Как тогда жить? На какие деньги питаться? Одеваться? Ездить? На курорты? Всю жизнь жить с любимым в Хрущевке и по выходным выбираться на свои шесть соток за город в какой-то курятник? И это называется жизнь? Если мужчина по-настоящему любит, он просто обязан обеспечить свои любимые достойные существования. Ну да, — рассмеялся Араксманян, — подарить машину, квартиру, шубу, драгоценности. А почему бы и нет, — возмутилась Люба. Конечно, нужно подарить, чтобы женщина чувствовала себя любимой. И, конечно, за такие подарки она будет любить мужчину еще больше. ценить его внимание, его заботу. Вот Рустик подарил мне квартиру и машину, и я ему очень благодарна за это. Я понимаю, что по-настоящему ему нравлюсь. — А если бы он не подарил, ты бы с ним не встречалась? — заинтересованно спросил Араксманян. Люба бросила быстрый взгляд на осидевшего рядом с ней Руслана Стрягуна. Женским чутьем, своей интуицией она поняла, что это... Очень важный момент в ее жизни, и поэтому она сразу солгала. — Вы же прекрасно знаете, Джован, что Руслан мне очень нравится. И за ним я готова отправиться куда угодно, и без квартиры, и без машины. Мне от него ничего не нужно, кроме его любви, — лицемерно закончила она. Но любви, подкрепленной материальными подарками, улыбнулся Араксманян, которые только укрепляют твою любовь. — Да, — подняла голову Люба. Мне нравится, что он успешный, богатый, красивый и обеспеченный человек. Мне нравится, что он может делать дорогие подарки женщинам и ценить их красоту. И ничего плохого я в этом не вижу. — О чем они говорят? — спросила Джина у дронга Молодая особа доказывает, что мужчины должны быть успешными и богатыми, чтобы иметь право встречаться с красивыми женщинами, — пояснил дронга «А если не богатый, то его нельзя полюбить?» — поняла, усмехнувшись, Джина. Говорит, что нельзя. «Глядя на нее, понимаешь, что у этой дамы свои жизненные приоритеты?» — кивнула Джина. «Интересно, что думает по этому поводу ее спутник?» «Он, кажется, согласен с ней». «И его не унижает такая постановка вопроса?» «Нет. Он тоже считает, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным». Извините, есть такая поговорка. На самом деле здесь собрались люди, которые убеждены в том, что деньги дают им право на все. Жить, как им хочется, покупать самых красивых женщин, получать от жизни все, что они могут и хотят взять. «Меня всегда поражают эти новые русские новориши», — призналась Джина. Лайза разносила обед пассажирам. Когда она подошла к Ишлинскому... Он снова взял ее руку в свою. — Вы удивительно красивы, Лайза, — сказал он. — Неужели вы оставите нас в Найроби и сразу улетите? — Да, — улыбнулась она, — у нас следующий рейс из... до Домы в Йоханнесбург уже сегодня вечером. Очень жаль, он сжал ей руку. Сидевшая рядом Евгения дремала. — Мне тоже жаль, — сказала Лайза. — Будете что-нибудь пить? «Нет, у вас там в конце салона кабинет?» «Да, для работы». «Такой удобный самолет!» «Очень», — согласилась она. «Вы мне его покажете?» Он еще раз сжал ей руку. «Идемте», — улыбнулась Лайза. Он легко поднялся и пошел следом за ней. «Интересно, какая погода сегодня в Найроби?» поинтересовался Араксманян. «Антон, вы не узнавали?» — Узнал, конечно, — ответил Вермишев. — Плюс двадцать восемь. Немного жарковато, но в целом нормально. — Хорошая погода для Африки, — рассудительно произнес Арксманян. — Вот когда бывает за сорок, это плохо. — Тебе должно быть хорошо и при сорока, — заметил Стригун. — Ты ведь южный человек. Должен легче переносить жару, чем мы, северные люди. — Я всю жизнь жил в Москве. — ответил араксманян Мои родители туда переехали, когда мне было только восемь лет, и я привык скорее к московскому климату, чем к южному. — Ты помнишь, когда мы с тобой летали в Шанхай? Ты еще удивлялся, как я сильно потею и плохо переношу жару. — Конечно, помню, — улыбнулся Стрягун. — Как я мог забыть нашу поездку? Дронго поднялся, прошел в конец самолета, вошел в кабинет. За столом сидела вторая стюардесса. Увидев пассажира, она поднялась и спросила. «Вам что-нибудь принести?» «Нет, я хочу пройти в туалет, помыть руки», — пояснил он. «Лучше идите в другой», — предложила она, отводя глаза. «Мы закрыли второй туалет, там, кажется, есть проблемы». дронга задумчиво посмотрел на дверь, которая вела в секцию бортового питания. Взглянул на чуть покрасневшую стюардессу. Оттуда отчетливо слышались стоны женщины. Очевидно, второй туалет был занят удалившейся туда парой. Стюардесса опустила голову. «Все нормально», спокойно, — спокойно произнес дронга «Не волнуйтесь, я пойду в другой». Он повернулся и направился в дальний конец салона. Ишлинский вышел минут через пять. У него было немного покрасневшее лицо и растрепанные волосы, которые он привел в порядок, достав расческу. дронга дотронулся до его плеча. «Что?» — обернулся Ишлинский. Дронго показал на ширинку брюк. «Спасибо», — спокойно кивнул олигарх, застегивая молнию. дронга взглянул на сидевшую рядом с ним Евгению. В это мгновение она открыла глаза, бросив быстрый взгляд на своего партнера, сидевшего рядом. И этот взгляд... не обещал ему ничего хорошего.